Все ее внутреннее пространство занимала закручивающаяся вверх лестница. Я пошел по ней первым. Стены покрывала растрескавшаяся штукатурка с цветными кляксами фресок. У них не было четких границ, они напоминали огромные пятна плесени. Света из узких окон вполне хватало, чтобы их разглядеть. Рисунки перемежались абстракциями и орнаментами. На одном пятне играл оркестр одетых в парики и камзолы музыкантов. На следующем...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 Михайловский замок, где мы сейчас находимся, — это не копия а развитие идеи, когда-то положенной в основу Петербургского дворца Павла Алхимика. — Что случилось с ветхой землей? — спросил я. — Ничего. Земля даже не заметила рождения идиллиума. — Я не понял, — сказал я честно. — И не мудрено, — улыбнулся смотритель. — Отвези-ка меня вон к той фреске. Он поднял палец и показал, куда.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 По числу вершин Павловского креста. Их коллективная галлюцинация приобретала такую силу, что начинала втягивать в себя людей, просто оказавшихся рядом с Баке и не подключенным к его электродам. Они начинали видеть новый мир вместе с медиумами Месмера. Чем больше оказывалось втянутых в галлюцинацию, тем прочнее она становилась, поскольку новые участники —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 Роскошный корабль несся по водной воронке к разверстой пасти какого-то чудовища. Румяны господины и две дамы в развивающихся платьях, стоявшие на палубе, не проявляли страха и глядели на чудовище с веселым интересом. Мессмер назвал созданное им пространство наслаждений латинским словом «идиллиум», но это не был мир, известный нам сегодня. Его иногда называли «очарованный остров». В те дни он был неизмеримо меньше. Мессмеру стоило больших усилий объяснить самым любознательным из своих клиентов, особенно из числа англичан, что не существует секретной карты, позволявшей приплыть к этому острову на корабле из Лондона. Доказательства у него были. На идиллиуме происходили вещи, невозможные на земле,